Я открыла дверь, вылезла и уставилась туда же, куда и все. На перилах моста балансировал какой-то малый. В любой миг он мог рухнуть вниз на бетон и разбиться в дребезги, что само по себе было очень даже скверно. Но тут было и нечто большее, такое, о чем никто не догадывался. До меня почти мгновенно дошло того, что вижу я, Здесь, вероятно, больше никто не видит. Из-за него сошлись в схватке джинны. Одну из них, словно сошедшую с книжной иллюстрации маленькую блондиночку в фартуке по имени Алиса, оказавшую мне в свое время в Оклахоме кое-какое содействие, я мигом узнала. Она могла показаться милой, невинной девочкой, когда бы не ядерное пламя в ее голубых глазах. Как хорошо известно всякому... имевшему дело с джиннами. Их обличье крайне обманчиво, и полагаться на него было бы большой глупостью. Мне Алиса нравилась, и она, насколько я могла судить, неприязни ко мне не испытывала, но из этого не следовало, будто мы с ней были друзьями. Вообще глупо пытаться завести дружбу с хищником, располагающимся выше тебя в пищевой цепочке. Можно лишь порадоваться тому, что ты не входишь в его меню». Алиса стояла среди затормозивших машин с краю моста, глядя наверх. Бедолага на ограждении, походивший, на мой взгляд, не столько на маяка с суицидальными склонностями, сколько на пешку в чужой игре с высокими ставками, раскачивался на узких перилах и в глазах взиравших на него людей балансировал на грани падения. Никто из них не видел, что его рука, как в тисках зажата, в хватке другого джина, тоже женского пола. Я узнал и эту особу, в свое время прозванную мной Прада из-за отменного вкуса и знания модных тенденций. Но в настоящий момент она выглядела не лучшим образом. Прекрасная дизайнерская кофточка была разорвана, крахмальная белая блузка вся в пятнах, все ее украшения куда-то подевались. Выглядела она дико. Вот, пожалуй, самое подходящее слово. Она буравила взглядом Алису, в отличие от нее аккуратную и чистую до умопомрачения, словно она и не участвовала в этой явно ожесточенной схватке. Я поспешила как раз к третьему акту разворачивающейся драмы, а возможно и трагедии. Даже прибудь сюда копы, они при данных обстоятельствах все равно не могли бы ничего поделать. Хм... «Подожди здесь!» — бросила я Черис, и, огибая стоящие машины, направилась к Алисе. «Эй, ты чего удумала?» — крикнула она, вскочив с водительского сиденья. «Ты что, знаешь этого парня?» «Подожди здесь!» — рыкнула я, видимо, таким уверенным тоном, что Черис умолкла и замерла на месте, не сводя с меня глаз. Я же осторожно двинулась к ограждению. В словах через прозвучало нечто, заставившее меня призадуматься. Малый вправду казался смутно знакомым. Присмотревшись, я так и не смогла вспомнить, где могла его видеть, но ощущение осталось. Он заметил мое приближение, я опять же возлился на меня с таким видом, будто узнал. До сих пор он, сохраняя равновесие, размахивал свободной правой рукой. а теперь вдруг протянул ее мне навстречу, ладонью вперед. И я увидела сверкнувший серебром знак. Это был хранитель. Прада, балансируя на перилах с легкостью ястреба на натянутой проволоке, за этот произведенный без разрешения жест встряхнула его так, что малый чуть не свалился. Лицо его побледнело и исказилось от напряжения. Алиса... Неожиданно перевела свой пышущий ядерным пламенем взгляд в мою сторону. Ничего детского в ее глазах не было. «Ты-то здесь откуда взялась?» — сказала она. «Расскажи, что тут происходит», — попросила я. «А то такой переполох, а ничего не понять». «Это что, твое подкрепление? человечешка С усмешкой осведомилась Прада, обращаясь к Алисе. Конечно, спешить к ней на подмогу в мои планы точно не входило. Начать с того, что я была не настолько тупа, чтобы встревать в схватку между джинами, Себе дороже. Как-то раз Прада меня убила. Хорошо, что на время. Правда, справедливости ради стоит отметить, что тогда она действовала, повинуясь приказу, будучи порабощена хранителем, которого, к слову, поблизости видно не было. что меня одновременно и радовало, и нервировало. Между тем, Алиса, снова устремив взгляд на Праду, слегка сместила свой вес, и я ощутила новые, пугающие завихрения эфира. Жуткие, опасные и грозящие сделаться еще хуже. Хранители остерегались производить подобные возмущения, находя их опасными для людей, а ведь потенциал джинов был гораздо, гораздо выше. Но почему они вступили в противоборство? И главное, из-за чего? К тому же они ждут подкреплений? Это звучит скверно. Похоже на то, что Прада может дождаться помощи. Неужели вольные джинны вступают вот в такие публичные схватки? Никогда о таком не слышала. А уж тем более о том, чтобы в качестве игрушечной кости, из-за которой грызутся бойцовые псы, оказался хранитель. Уж о таком-то должна бы услышать. «Я не звала на помощь!» Произнесла Алиса чудесным мелодичным голоском маленькой девочки. «Потому что не нуждаюсь в ней. Даю последний шанс. Отпусти его!» Прада ответила на это издевательским смешком и снова рывком вывела хранителя из равновесия. «Все, что и требовалось, это разжать руку». При падении с такой высоты на проходившую внизу оживленную магистраль у него были бы переломаны все кости. Алиса не двинулась. Похоже, при установившемся балансе сил любая ее попытка предпринять какие-либо активные действия была бы опасна для жизни заложника. — Алиса, что происходит? — Что за Алиса? — спросила, вытягивая шею через. Неужели этого парня зовут Алисой? Надеюсь, по крайней мере, это не первое его имя. — Заткнись и вали в машину! — рявкнула я. Она подняла руки, показывая, что сдается, и попятилась. Между тем ситуация складывалась чертовски опасная. Сцепись, Алиса, с Прадой в полную силу, как это возможно между джиннами, могло бы пострадать множество невинных людей. Они запросто могли обрушить весь мост. и я не имела возможности этому помешать. «Это не твоя битва!» промолвила Алиса, обращаясь ко мне, хотя ее внимание было приковано к Праде и человеку, которого та удерживала. «Уходи! Вмешавшись, ты можешь привлечь их внимание!» «Я? Погоди! Их внимание? О ком ты толкуешь, Алиса? Да объясни ты мне, что тут, черт возьми, творится!» Я чувствовала на себе удивленный взгляд через, который казалось, будто я разговариваю с воздухом, но сейчас мне было не до нее. «Уходи!» — резко бросила Алиса, и я ощутила неожиданное давление эфира. Она не шутила. «Я не смогу тебя защитить! Держись от нас подальше!» Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. «Не уйду!» пока не пойму, что тут между вами творится. У нее вырвалось что-то вроде рычания. Видать, дело и вправду было худо, поскольку, как я помнила, Алиса в «Стране чудес» от роду не рычала, как бешеный зверь. Потом рычание оборвалось, словно отключилось, и она отвернулась от меня, обозревая местодействие. «Слишком поздно!» — промолвила Алиса. «Они уже здесь!» Проследив за ее взглядом, я увидела других джиннов, четверых, формировавшихся из тумана среди людского скопления. Теперь противники превосходили ее числом. Возможно, неумением, но об этом мне трудно было судить. «Ты должна остановиться!» — промолвила Алиса, обращаясь к Праде. «Он простит тебя за то, что ты сделала, но необходимо остановиться. Хватит!» Прада еще глубже вонзила когти в левую руку хранителя и опять вывела его из равновесия. Он закачался, отчаянно размахивая рукой, чтобы удержаться на ограде. Я слышала его хриплое дыхание даже сквозь крики людей, призывавших его спрыгнуть с перил. Они, разумеется, исходили из того, что этот безумец, способный самостоятельно принимать решения, мог спасти себя. Но я-то знала, что это не так. Между тем четыре новоприбывших Джина приближались. Медленно. То ли смакуя собственное превосходство, то ли остерегаясь возможности Алисы. Возможно, и то, и другое. Все это казалось какой-то бессмыслицей. Джины никогда не устраивали схваток между собой в мире людей. Тем более публично. А тут еще и хранитель, угодивший между ними, словно кусочек мяса между тиграми. Ничего хорошего все это не сулило. Происходили опасные перемены. Я чувствовала это, хотя и не знала, в чем тут суть. Прада ответила Алисе холодной нечеловеческой улыбкой. — Беги, малышка, — проворковала она. — Обещаю за тобой не гнаться. — Я не собираюсь бежать. — заявила Алиса. — Ты затеяла схватку, значит, должна быть готова довести дело до конца. — Я готова. — Так отпусти человека, он не имеет значения. — Еще как имеет. Прада бросила на нее презрительный взгляд. Хранитель поскользнулся, и от падения его удержала лишь ее стальная хватка. Толпа зевак дружно охнула. Один водитель чуть не вывалился из кабины своего полуприцепа, таращась на бедолагу с разинутым ртом. Времени у меня было в обрез. Я уже слышала приближающийся вой сирен. Скоро сюда прибудут копы, и одному богу ведомо, во что это может вылиться. Алиса, сложив руки, ждала. Ветер ерошил ее гладкие соломенные волосы, шевелил небесно-голубое платьице и белый передник. С виду не дать ни взять героиня Льюиса Кэрролла, но присмотревшись к детскому личику, за которым таилась совсем не детская сила, я ощутила нечто более древнее, мощное и пугающее, чем что-либо вне зазеркалья. Прада разозлила ее, и, похоже, это был очень глупый поступок. «Этот парень собирается прыгнуть!» Сдавленно пробормотала позади меня Черис. «О, Господи!» «О, Господи!» Остальные четыре джина должно быть союзники Прады. Подступали все ближе. И тут внезапно Алиса пошла в атаку, захлестнув Праду мощным энергетическим хлыстом. Он оплел ее, попытавшись вместе с заложником сдернуть спирил на относительно безопасное покрытие моста. Однако это вызвало обратный эффект. Прада, напрягшись для противодействия, потянула его в противоположную сторону Хранитель в панике заорал, и Алиса тут же прекратила атаку. При всем своем могуществе она решительно ничего не могла предпринять, не рискуя жизнями ни в чем не повинных людей. Ей требовалась помощь. Я понятия не имела, права или нет Алиса по существу спора между джиннами, но, по крайней мере, она не грозила сбросить этого малого с высоты трехэтажного дома, Осмыслив свои возможности, я остановилась на довольно рискованном решении. Джины, с точки зрения своей атомной структуры, по существу параобразны. Они способны уплотняться, приобретать вес и массу, какую считают необходимыми. Но я заметила, что в настоящее время поглощенная противоборством Прада не так уж заботилась о сохранении человеческих телесных параметров. Поддержание человеческого облика требовало определенных усилий, а сейчас у нее не было в этом особой надобности. Все, что мне было нужно, это обрушить на нее порыв ветра, достаточно сильный, чтобы вырвать пленника из ее хватки, но так, чтобы одновременно отклонить его назад и побудить спрыгнуть на бетонку. Просто, можно сказать, изящно». И всяко лучше, чем ждать, пока в смертельной схватке джинов определится победитель. Я закрыла глаза, сделала быстрый глубокий вдох и потянулась к окружавшему воздуху, чтобы взять его под контроль. Ничего не вышло. Охнув, я напряглась и повторила попытку, но едва смогла вызвать слабое дуновение. Ничего даже отдаленно сопоставимого по силе с тем... что мне требовалось. О, Боже! Я чувствовала себя неуклюжей, заторможенной, медлительной, ужасающе ослабленной. Я устремилась в эфир, чувствуя себя плывущей против течения, а когда поднялась, все вокруг оказалось размытым, тусклым, блеклым, серым, как пепел. Нечто подобное случилось со мной во время завтрака с Сарой и Моном, Только на сей раз было гораздо хуже. Изогнувшись, я потянулась к резервам, которые не тревожила с тех пор, как избавилась от метки демона. Собрала энергию каждой клетки, чтобы разжечь внутренний реактор, слить тонкие силовые потоки воедино и... Этого оказалось недостаточно. Поднять ветер я еще могла, а вот управлять им нет... В таких условиях мое вмешательство было бы не только бесполезно, но гораздо хуже. Неконтролируемый шквал мог запросто сдуть заложника на бетон, и в его гибели была бы виновата я.